17. Остаток дня и весь следующий день ушли у Арины Михайловны на совершенно пустые хлопоты. Хождение по инстанциям не дало никаких результатов. Но вечером, возвращаясь домой, журналистка почему-то успокоилась, что я взбесилась, притормаживая возле светофора, спрашивала она себя. Ведь только что готова была ткнуть этого лысого чиновника кулаком в физиономию. Нет, нужно следить за собой, нужно быть внимательнее. Он не виноват, этот чиновник, в том, что сделали с телом Лариски. Точно так же, как я, не виновата в ее смерти. Почему, кроме меня, никто этим делом как следует не займется? Я тоже больше ничего не стану делать. Пусть все идет, как идет. «Нужно сегодня же связаться с родственниками». Интересно, как им объяснили причину, почему не отдают тело для похорон. Запершись у себя в кабинете, Арина Михайловна потратила три часа на звонки. Но от родственников погибшей, так же, как и от чиновников, ей ничего не удалось добиться, никто ничего не знал. Никто никому ничего не объяснял. Все пьяные и озлобленные. Все готовы разговаривать по телефону хоть до самого утра, но ни одной ясной мысли. Бред какой-то, мол, расстреливать нужно маджахедов, и вообще неплохо бы решить проблему Чечни одним простым ядерным ударом. Она собиралась уже идти спать, когда позвонил отец Серафим. «Завтра мне будет нужна твоя машина», — без всяких предисловий сказала «Пожалуйста, приезжай к двум часам к Курскому вокзалу. Я буду стоять возле светофора у выхода из метро». «Приеду», — сказала журналистка. Она даже не разозлилась. «Уж, наверное, что-то серьезное, если он вот так просит. Что тут обижаться?»